17. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Сегодня снова день встреч. На нашем пути еще какие-то оборигены. Новое племя Марая, а может и не Марая. Наша палочка-выручалочка, Дьюк Айрнац, пытается наладить контакт. Но вроде как и налаживать особо не надо. Все вокруг такие улыбчивые, доброжелательные. Диву даюсь. Здесь, в джунглях то Топожвари-Мэш, сплошной праздник обнимашечек и любви. Не жизнь, а вечное счастье взаимовыгодного сотрудничества. Человек человеку друг, товарищ и брат не иначе. Не пойму, в чем прикол. Как все эти радостные лица, изукрашенные столь противоестественно, что глазам массаракш не получается обнаружить на лице сходу, до сей поры не пополнили поточноваловую индустрию работорговли, налаженную севером-югом, И, наверное, с Западом. Или торгаши живым товаром конкретно сюда еще не добирались. В связи с завалом прогрессивных экономик по случаю БМАД спрос на двуногую рабочую скотинку уменьшился. И потому хватает того, что вычищается с более близкой лесной зоны. Все может быть. Пока суд до дела выясняется, что это все же не Марайя. Некий другой Народ. Видимо, именно поэтому наши собственные поклонники песочного великана не выказывают особой радости по поводу. Подозреваю, они не против вообще смыться куда-нибудь подальше, в собственные ареалы леса. Думаю, не будет слишком глупо предположить, что данное племя использует отловленных время от времени Марайя в качестве обменного фонда с пришлыми торговцами. Так же, впрочем, как и Марая в отношении новых знакомых. Если привыкнуть к выбритым начисто и разрисованным по-своему изысканным образом головам нового племени, можно заметить, что черепа у них несколько иной формы, чем у поклонников великана. Насчет лиц ничего сказать покуда не могу. Раскрашены, как уже сказано, так, что на лица это, похоже, мало. Отличить затылок от лица сходу как-то не получается. Тот раскрашен не менее радужно. К тому же сзади тоже намалеваны глаза. Очень реалистично, кстати, если учитывать слабую освещенность низовий джунглей. Черепа вытянуты к макушке, похожи на тыквы. Пожалуй, циклон-коммандер Криджжо был бы жутко доволен заполучить пару-тройку таких в коллекцию. Не дай выдувальщик до сходной идеи докумека Эджу Шеймар. Мало ли, как он собирается возвращать экспедицию в родную страну отцов. Может, снова на белой субмарине. Ладно, не стоит столь внимательно присматриваться к этим черепам. Не хватало, чтобы местные уловили хоть отголосок подобных мыслей. И значит, как в скупом режиме прояснил Дьюка Эрнанс, «Ныне мы имеем дело с народом Ку-Пу-Пу. Легко запоминается, так что удобство налицо. Это самый древний и уважаемый народ леса. Наши мораи сдержанно не возражают». Была охота вступать в диспут, в котором победит тот, у кого в наличии больше копий. К тому же у встречных на поясе приторочены еще и дубинки, отполированы вполне изящно, а раскрашены не хуже лиц. Нам повезло, мы столкнулись с народом, обожающим изобразительное искусство. Конечно, основная цель нашего похода все же не этнография, но отрядный корреспондент Чаба Унасла Решил, похоже, извести на съемку татуировок ку-пупу половину наличной фотопленки. Оборигены не возражают. После долгой жизни в полумраке нижних этажей сельвы магниевые фотовспышки вносят в их прозибание нечто светлое. Нам повезло, сообщает через некоторое время наша надежда на счастливый конец Дьюка Ирнац Ку-пу-пу народ речных рыболовов. Если они тут, то где-то поблизости вода. Ясное дело, речь не о море. Где-то рядом река, возможно, широкая. О, выдувальщик сферы! Неужели хоть некоторое время можно будет не идти, а плыть? Новость распространяется мгновенно. Довольны практически все, включая рабов-носильщиков. Кроме приписанных к отряду поклонников великана. Под вопрос, на чем плыть, пока не стоит. Всему свое время.